Слова четвертая Серая прохлада лесного утра заставляла кутаться в походные шерстяные одеяла, цепляясь за теплые остатки сна. Костер едва тлел, уже не давая тепла. Тьма отступила, сменившись утренним туманным сумраком. Неожиданно заворчал Зур, словно встревоженный сторожевой пёс, поднимаясь и прислушиваясь к окружающему миру. Оторок, в отличие от Алексея, мгновенно стряхнул сон, оказавшись рядом с оборотнем. «Что ты чуешь?» — зашептал гном, согревая ладонями рукоять верной секиры. «Ведьма близко!» — рыкнул Зур, топорща гриву волос — «Очень близко!» «Она что, не скрывается?» – удивился оторок. «Нет, она совершенно открыта!» – подтвердил оборотень. «Что мне делать, оторок?» «Ничего!» – неожиданно подал голос Алексей, который, проснувшись, слышал беседу. «Она же сама хочет, чтобы ее заметили!» «Неужели вы думаете, что, желая перебить нас, она пойдет открыто?» «Ты же говорил, оторок, что у нее теперь много силы». «Да, господин», — согласился гном. «Заставив тебя заняться с ней любовью, она получила очень много силы для ворожбы. Это одно из отличий колдуней от колдунов». «Значит, она не хочет причинять нам вред, по крайней мере, сейчас» продолжал Алексей, неожиданно представив, как какая-нибудь дряхлая ведьма, собравшись поколдовать, устраивает охоту на здоровых юношей. «Мы должны ее принять». «Твоя воля, господин», — склонил голову гном, не находя повода возражать, но и не решаясь безропотно согласиться с тем, чтобы допустить ведьму так близко». Словно услышав всю эту беседу, из туманной полутьмы появилась колдунья. Теперь она уже не была обнажена, как на лунной поляне прошлой ночью. Просторный балахон с глубоким капюшоном опять скрывал ее, не позволяя увидеть ни фигуры, ни лица. Но Алексей ни на мгновение не усомнился, что перед ним именно Эльви. «Мир вам!» Приветствовала она их чистым сильным голосом, в котором не было и тени вражды. «Здравствуй, Эльви», — ответил Алексей, чувствуя непреодолимое желание вновь увидеть ее лицо. «И тебе, мир!» — эхом отозвались гном и оборотень без всякого энтузиазма. «Я принесла тебе и дурную, и добрую вести, господин». — продолжила колдунья, не удостоив спутников Алексея даже взгляда и обращаясь только к нему. — С какой мне начать? — Твое появление уже само по себе лучшая весть, — улыбнулся Алексей. Словно прочитав его мысли, колдунья скинула капюшон, открывая прекрасное лицо и собранные в толстый тугой хвост волосы. «Ты начинаешь говорить значительно лучше», — улыбнулась гостья. «Верно, прогулка под луной пошла тебе на пользу. Так какую новость ты хочешь услышать первой?» «Тебе так важно мое желание?» — спросил Алексей, любуясь собеседницей. «Начни с плохой. Увидев тебя вновь, я легко приму любую дурную весть». «Узнаю тебя, былова!» — вновь рассмеялась девушка. «Даже в преддверии смертного боя ты все так же готов быть отважно несерьезным. Но довольно людей. Надеюсь, на них у нас еще будет время и место. Охотники идут по твоему следу, и они совсем близко. Их скрывают большие силы, но они уже в паре шагов от нас». «Святыни оборотней!» — воскликнул Зур. «Вот что не дает мне спать уже давно. Я чую их, только не могу разобрать. Все думал пустые тревоги». «Плохо дело!» — поддокнул оборотню гном, вскидывая секиру на плечо. «Это для нас, теперешних, может быть последним боем». «Ты ведь говорил, что смерти у вас тут нет», — повернулся к гному Алексей. «А разве смерть самая страшная?» — повторила Эльви вечернюю фразу гнома, только ее голос звучал почти нежно. «К тому же смерти здесь вполне возможно. Твой слуга просто многого не в силах рассказать, а еще большего не знает. Да и ты пока не поймешь, здесь все не так, как в твоем последнем мире, и к тому же не столь однозначно». «Это все философия», — нахмурился Алексей. «Так смерти здесь тоже есть? Такая или другая? Понятная мне или нет? Есть?» «Да, господин», — склонил голову оторок. «Но мы будем биться!» Гном действительно выглядел весьма воинственно, с блеском обреченности в глазах, с готовой слететь с плеча секирой, Да и замерший рядом оборотень был уже в одном шаге от трансформации. Мускулы и вены его вздулись, даже грудь раздалась еще больше, едва не разрывая кожаную рубаху. И хоть он пока был больше похож на человека, но уши уже по-звериному шевелились, ловя звук приближающейся опасности — а в уголке рта замерла капля слюны, предвещающая начало боевого безумия. «Твои слуги отважны и полны готовности умереть за тебя», — промурлыкала колдунья, «но они не сумеют тебе помочь в бою с таким количеством охотников». «Так что, мы умрем?» — спросил Алексей, удивляясь, что эта мысль сейчас его не слишком сильно взволновала. — Все мы умрем, — улыбнулась Эльви. Кто-то навечно, кто-то вновь и вновь, и ты умрешь, возлюбленный, только не сегодня. — Возлюбленный, — опешил Алексей, — не придавай моим словам значение твоего последнего мира, — посоветовала девушка иначе ты не на той фразе сконцентрируешь внимание. Я хотела сказать, что в силах открыть тебе дверь в супермаркет». «В супермаркет?» — вновь удивился Алексей. «Она слышала каждое наше слово», — пояснил мрачно Оторок. «Она все время была рядом». «Время истекает», — отрезала колдунья. Нежное мурлыканье превратилось в уверенный чистый голос, каким было произнесено приветствие. «Или мы уходим сейчас, или вы принимаете последний бой».